Подзаголовок 4.4. Интернет-магазины, маркетплейсы и аукционы. Рынок – это место, наружно назначенное, чтобы обманывать и обкрадывать друг друга. Анахарсис. 7 век до нашей эры. Пункт 4.4.1. Заказный товар вообще не приходит. Казалось бы, жизнь многократно учит людей, что за низкой ценой может скрываться или столь же низкое качество товара, или вообще риск потери денег. Но, видимо, какой-то древний инстинкт все равно подталкивает человека попытать удачу. Покупателя, склонного экономить подобным образом, должно особенно настораживать требования продавца внести аванс, после которого он бесследно исчезает на просторах интернета. Вот типичная жалоба в интернете на подобную ситуацию. 11 ноября 2022 года заказала в Озон прихожую. Срок доставки был полтора месяца. Должны были привести 26-27 декабря 2022. Доставка сторонней службой. Заказ в статусе в службе доставки. В назначенный срок со мной никто не связался. Так еще и продавец убрал все свои товары из магазина, и даже на свою прихожку я не могу почитать отзывы. Хотела специально посмотреть отзывы, вдруг кому-то доставили чуть позже, но при этом все хорошо. Но их нет. Нет вообще этой страницы с товаром, как и продавца. Продавцу я писала. На мои вопросы он не отвечает, просто исчез. От службы поддержки одни шаблонные отписки. Подождите еще, ваш вопрос решаем. Так еще мне предложили отказаться от товара, когда его доставят, или когда мне позвонит курьер, а потом деньги вернутся. Неужели непонятно, что не будет никакого курьера? Продавец вскрылся, присвоив мои деньги. Полтора месяца ожидания, и мне ничего не пришло. Еще месяц я не могу ждать. Озон, как я понимаю, такие дела решать не любит. И будет до последнего тянуть резину. А мне, как клиенту, что делать? девять тысяч на дороге не валяются. Рекомендация 52. Заказывая товары в новом магазине, который продает по выгодным ценам, нужно быть особенно внимательным. Очень часто пользователи при заказе товара вносят предоплату и в итоге не получают ни посылки, ни денег. Проверяйте юридический адрес магазина, лицензии и ищите отзывы реальных покупателей. Если вы на 100% не уверены в надежности и честности продавца, то совершайте покупки исключительно с наложенным платежом. Пункт 4.4.2. Заказ приходит, но не тот. Этот способ обмана касается заказов наложенным платежом. Вроде бы здесь покупка более безопасна, чем с предоплатой, ведь вы оплачиваете все на почте, когда перед вами лежит заказанный товар. Да только он может оказаться пресловутым котом в мешке, не похожим на то, что вы заказывали и только что оплатили. Вот жалобы на продавцов такого рода, которых в интернете все больше. Увидела в Инстаграм рекламу интернет-магазина CityX, предлагающего итальянские сумки по очень низким ценам – 2200 рублей. Обратилась к представителям этой торговой площадки с вопросом о том, чем обоснована столь щедрая стоимость брендовых вещей. Менеджеры ответили, что это связано с полной ликвидацией коллекции и пообещали добавить к заказу подарок – набор итальянской косметики. Спустя пару недель на мой телефон поступил звонок из магазина, сообщили о прибытии посылки на почту. После того, как я оплатила посылку и открыла коробку, моему удивлению не было предела. Вместо сумки и косметики внутри оказался флакон с жидким мылом и скомканный рулон туалетной бумаги. Начала звонить менеджерам, но те заблокировали мой номер уже после первого звонка. Не связывайтесь с этими мошенниками. Диана, Санкт-Петербург. Другая девушка пишет, что ее мама хотела отметить свой день рождения в новом красивом платье. Перед этим в социальной сети к ней в друзья постучался интернет-магазин одежды под названием CityX. Он назвался партнером известной марки итальянской одежды и предложил перейти по ссылке, чтобы посмотреть ассортимент. На сайте ей обещали продать стильные итальянские платья из качественных тканей по 2200-2700 рублей. Доставка бесплатна и 300 рублей на телефон. Но сделать заказ почему-то можно было только по телефону, а платье отправляли по почте. Оператор магазина развеяла сомнения мамы. Это из-за специального предложения. Покупатель ничем не рискует, потому что оплачивать покупку нужно только при получении. Мама согласилась. Посылка пришла, но проверить ее содержимое до оплаты не дали, так как описи о вложении не было. Мама оплатила ее, а вскрыла уже дома. Внутри оказалось совсем не то, что она заказывала. По внешнему виду платья напоминали ночнушки. На телефон тоже ничего не начислили. Стало очевидно, что маму обманули. Мы попытались вернуть деньги, но по телефону и электронной почте уже никто не отвечал. Но оказалось, что у продавца все-таки зарегистрировано юрлицо, а продажа организована через официального посредника. Это в итоге и помогло. Правда, пришлось написать много писем и пригрозить прокуратурой. Рекомендация 53. Полученную посылку нужно вскрывать прямо на почте, сделав фото и видеофиксацию содержимого и получив свидетельские показания сотрудника почты, и сразу приступить к активным действиям. Определить организацию, являющуюся получателем наложенного платежа, Она есть в графах «Куда» и «Кому» на кассовом чеке, выданном на почте. Электронную почту организацию может найти в интернете. Затем нужно составить претензию на их имя. Необходимо приложить к тексту жалобы подробности, копии чеков, фотоотчет распаковки посылки, номера телефонов менеджеров и так далее Любые отписки на вашу претензию следует игнорировать и отправлять претензию повторно с добавлением пометки о твердом намерении обращаться в правоохранительные органы. Суть претензии к получателю денег – содействие мошенническому интернет-магазину XXX и нарушение статьи о защите прав потребителей. Поскольку так грамотно сражаются за свои деньги не более четверти обманных клиентов, мошенникам проще компенсировать им потери, чтобы не спугнуть из-за скандала и вмешательства правоохранительных органов основную массу людей, которые не станут ничего предпринимать. Пункт 4.4.3. Амбассадор Бренда. «Поймай меня, если сможешь». Одной женщине, ведущей блог в одной из соцсетей, пришло письмо, в котором отправитель похвалил ее стиль и предложил рекламировать известный бренд среди подписчиков. Взамен ей пообещали большую скидку на вещи этого бренда. Вот как описывает этот случай она сама. По электронной почте я получила письмо с предложением стать амбассадором марки Bliss Body. Прорекламировать их легенсы в своем аккаунте, отметив их страничку. И, если подписчики заинтересуются, дать им код на скидку в 15%. В принципе, ничего подозрительного. Примерно так и происходит реклама по бартеру. Поэтому я согласилась посмотреть товар на сайте и выбрать. И мне прислали ссылку для заказа бесплатного товара. Сайт неплохой. Страничка в Инстаграм красиво оформлена, как у аналогичных брендов. Все круто и правдоподобно. Но доставка платная, примерно 12 долларов. Поэтому я решила поискать в сети, нет ли подвоха. И оказалось, что таки да, есть подвох. Люди, которые уже купились на эту схему, пишут отзывы. Во-первых, амбассадорам бренда посылка с брендовыми вещами. Приходит в пакете из Китая, как с AliExpress, а не из Великобритании, как заявлено. Но все-таки приходит, обязательства выполняются, мошенничества якобы нет. Но приходит китайская низкокачественная одежда, которая не стоит тех денег, которые блогеры заплатили за пересылку. Швы кривые, ткань очень тонкая, синтетика, на ней могут быть дыры или дефекты швов. В общем, присылают явный брак, который можно только выкинуть. По факту получается, что это не оплата доставки, а покупка вдвое дороже самого товара. Ведь обычно доставка из Китая бесплатная, а здесь вернуть деньги, потраченные на пересылку, не получится. Пункт 444. Попытка списать деньги с карты при заказе товара на маркетплейсах. Вот описание такого обмана, которое выложил в интернет один из пользователей. Возможно, этот случай поможет вам не попасть в подобную ловушку. Случилось это пару дней назад. Задумался я о покупке нового телефона. Взвесил все за и против, и мой выбор пал на Samsung, модель S22 или S23. Определившись с моделью, я начал мониторить маркетплейсы в поиске хорошей цены. Утром во вторник на маркетплейсе от одного банка я нашел очень подходящее предложение, в котором продавец сделал хорошую скидку на телефон, а маркет добавил целую кучу бонусных рублей. Выбор сделан, товар в корзине, оплачен, я потираю руки и жду встречи с моим новым телефоном. Проходит минут 5-10, на телефон приходит смс о возврате денег за мой новый телефон. Захожу в приложение, там фигурирует отказ продавца. Думаю, может закончился или нет доставки в мой регион. Ну ладно, не успел. Захожу в маркет через час. Мой новый телефон на месте, скидка на месте, бонусные рубли тоже. Повторяю заказ. 5-10 минут, эффект тот же. Меняю адрес доставки. Не помогает. Меняя разные параметры, я делал этот заказ 6-7 раз. Итог был всегда один – отказ продавца. Немного офигев от такой наглости, я позвонил в службу поддержки маркета, чтобы выяснить причину отказа. Милая девушка выслушала меня, сказала, что это безобразие и предложила составить заявку, описать в ней мою ситуацию и надеяться на справедливое решение руководства маркета. Прошел день, я все думал, что же мне скажет маркет, как вдруг мне приходит смс, в котором некто сообщает, что противный маркет отменил мой заказ и что у них есть специальное предложение для меня. Но общение предлагают продолжить только в WhatsApp. Иду в WhatsApp и узнаю, что пишет мне представитель магазина. С ним связался маркет, надавал ему по попе, и он расстроился, что я у него ничего не купил и готов сделать мне спецпредложение со скидкой аж 10% и с сохранением бонусных рублей и вообще все, что хочу. Я прям засиял. Думаю, вот молодцы, какие в маркете, как сработали хорошо. Далее продавец просит мою почту, на которую вышли мне спецпредложение. И вот спустя 4 минуты в почтовом ящике лежит заветное письмо. Только заказ там сделан не в маркете, а на Озон. Но представитель магазина сказал, что это же спецпредложение, оно только для меня. И заказ в Озон связан с заказом в маркете. И я убиваю миллион зайцев сразу. Перехожу по ссылке на вид обычный озоновский заказ. Куда ввести, кому, номер телефона и реквизиты карты. И тут меня начинают терзать смутные сомнения. Я начал догадываться, что у меня просто хотят забрать деньги и не собираются высылать никакого телефона. Я прошу продавца назвать мне номер моего заказа. Но он говорит, что мой номер заказа отличается от его номера. Потом я прошу назвать город отправки. На что он говорит, что заказ отменил злобный маркет, и он не успел посмотреть город. Но название магазина назвал правильно. После этого, заскринив переписку, я отправил это все в маркет. На что они прислали мне письмо, что то, что происходит между продавцом и покупателем, их совершенно не волнует. Это не их проблемы. Надеюсь, мой пост поможет вам избежать потери своих кровных. Спасибо за внимание. Рекомендация 54. Заказывая товары на маркетплейсах, обращайте внимание на подозрительные действия продавца. Предложение общаться в мессенджерах, многочисленные смены позиций, товар то есть, то его нет, то несколько раз меняется продавец и так далее. Непонятная щедрость продавца, обещание скидок и бонусов. В таком случае лучше не рисковать деньгами. Пункт 4.4.5. Ложный покупатель. Вы выставляете товар на Авито, Юле или других интернет-площадках. Вам звонит потенциальный покупатель, задает пару вопросов. Иногда еще на этой стадии можно заподозрить неладное. Вопросы очень поверхностные и выдают, что собеседник совсем не разбирается в том, что хочет приобрести. Затем покупатель начинает сокрушаться, что он живет далеко или сейчас в отъезде, и предлагает прислать курьера или таксиста, а оплату перевести на карту. Дальше ему зачем-то требуется не только номер вашей карты, но и дата выдачи, имя и фамилия владельца, и самое главное – трехзначный код – CVC. Объяснения обычно довольно невнятные. Якобы средства переводятся со счета организации, там более сложная процедура и все в таком духе. Этих данных уже может быть достаточно, чтобы оставить вас без денег. Но иногда мошенники еще просят назвать им код из СМС. Часто все это происходит в условиях спешки и нервозности, потому что рядом уже стоит раздраженный таксист или курьер. Завладев кодом, аферисты могут расплатиться вашей картой за покупки или перевести деньги на другой счет. Вот как описывают подобные схемы люди, которые столкнулись с ней в интернете. Возможно, это новый вид мошенничества. Звонят с неизвестного номера, говорят, что видели ваш товар на Авито, Юле и других. Представляются какой-нибудь перекупочной компанией. Сегодня грузчик, курьер приедет и заберет товар, но перед этим его они оплачивают и делают это только по безналу. Называют три банка, среди которых нет Сбербанка или Тинькофф банка. В нашем случае были ВТБ, Альфа и Открытие. Спрашивают, нет ли у нас карт этих банков. Затем начинают спрашивать номер карты, владельца и номер телефона владельца. На последнем пункте я бросил трубку. Я дала объявление на Авито о продаже детского спортивного комплекса. Мне сразу позвонил мужчина с восточным акцентом и сказал, что его детям это нужно. А сам он не может приехать посмотреть, так как находится в другом городе, но приедет такси и заберет комплект. Начал спрашивать, есть ли у меня карта в Альфа-банке. Затем номер карты, фамилию, дату окончания карты, код и так далее. Я поняла, что мошенники. Сказала, что для перевода денег много лишней информации спрашивают. Поэтому, когда приедет из командировки, созвонимся и купит сам. Но он начал уговаривать меня. Якобы детям это срочно нужно. Все это мошенники. Рекомендация 55. Не называйте никому Сивиси. И тем более код из СМС для перевода нужен только 16 или 18 значный номер. Если все же попались на удочку мошенников и сообщили им все данные, срочно звоните в банк и блокируйте карту. Пункт 446. Продажа во Вконтакте и на Юле. В последнее время при продаже товара во Вконтакте товар одновременно выставляется и на маркетплейсе Юла. А там кормится масса профессиональных мошенников, которые только и ждут как бы обчистить неопытного продавца. Если человек никогда не торговал на этой площадке и не знает всех примочек аферистов, то его легко могут развести на деньги. При первой же сделке жулики отправят новичка на поддельную страницу и при убедительной поддержке с временного подставного телефонного номера скачают все деньги с его счета. При этом, хотя товарно маркетплейс ушел с ВК, эта социальная сеть, естественно, никакой ответственности за потерю денег не несет, хотя человек может полагать, что работает именно с проверенными покупателями в ВКонтакте. Основные приемы обмана со стороны мошенников на Юле следующие. Классика разводов. Это схема с вытягиванием данных банковской карты, когда мошенники в ходе общения получают информацию о ФИО владельца, сроке действия карты и коде с обратной стороны. А потом узнают код из СМС и снимают с карты деньги. Второй по чистоте обман – это развод на предоплату. Продавец, получив предоплату за товар, просто удаляет свой аккаунт или перестает отвечать покупателю. Причем перед этим мошенники нагнетают ажиотаж вокруг своего предложения. Во-первых, снижая цену дефицитного товара, а во-вторых, генерируя переписку с несколькими покупателями, чтобы доказать повышенный интерес к этому товару. Люди начинают нервничать, торопиться и готовы на все, в том числе на мгновенный перевод денег мошеннику. За один такой товар, которому удалось вызвать повышенный интерес, ловкач может заполучить перевод от десятка человек разом, пока аккаунт не заблокирует поддержка по жалобам кинутых покупателей. Подмена товара – еще один хит мошенников. Причем подмена возможна со стороны не только продавца, но и покупателя. Ведь покупатель, получив товар на руки, может отказаться от него, отправить обратно и получить свои деньги назад. Только обратно продавцу вместо айфона последней модели может прийти подделка или кнопочный телефон. Впрочем, и покупателю может прийти подделка, если он не проверит товар в пункте выдачи. Вообще, люди, которые часто пользуются торговыми площадками в интернете, советуют использовать для этого кнопочный телефон, а деньги пересылать с отдельной карты, на которую помещать ровно столько денег, сколько стоит товар. Причем эта карта должна быть прикреплена к специальному счету в банке, на котором лежит лишь мелочь. В этом случае даже при реализации мошеннической сделки поживиться ворам будет нечем. А раз код приходит на кнопочный телефон, то его сложно перехватить. Пункт 4.4.7. Фальшивые интернет-аукционы. Интернет-аукцион является хорошей возможностью купить товар по более низкой цене. Но и здесь можно попасться на удочку мошенников. Совет. Прежде чем делать ставки на лот, проверьте рейтинг и отзывы о продавце. На аукционах это важнейшие показатели честности. Не рекомендуется делать ставки на товары продавцов с маленьким количеством отзывов и сделок или нулевым рейтингом.